Щит Персея зеркало. Приглашая в начале стихотворения вглядеться в лицо трагедии, Бродский сперва видит самого себя. Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины, ее горбоносый профиль, подбородок мужчины. Первое, что бросается в глаза, это морщины. И далее в стихотворении даны возрастающие, отталкивающие детали болезни и разложения плоти. Соответствуют деталям и лексика стихотворения. По морде, блюя, с дрыном. Махала к сивой. Это в прежние времена трагедия была красивой. В мире Софокла и Росина трагическим было восстание человека против божественного предопределения, сил судьбы. В мире Беккета и Бродского трагична сама телесность человека на ее неизбежном пути к смерти и разложению. Аристотель описывает трагедию как самый благопристойный из жанров. Она должна быть разумной. Поэтика, глава шестая. Избегать низкого словесного выражения. Поэтика, глава 22. Портрет трагедии с ее геронта или не некрофильными арабесками непристоин. Рухнем в объятия трагедии с готовностью Ловиласа. Погрузимся в ее немолодое мясо. Прободаем ее насквозь до пружин матраса. Вместо достойного словесного выражения трагедия Убродского должна непристойно мычать. Из гласных идущих горлом Выбери Ы, придуманное монголом, Сделай его существительным, сделай его глаголом, Наречьем и междометием. ы общий вдох и выдох, Ы мы хрипим, блюят, потери выгод, Либо кидаясь к двери с табличкой выход, но там стоишь ты с дрыном глаза на выход. В 1977 году в Н. арборе я пересказывал Бродскому сведения по истории русского языка, в частности гипотезу о том, что звук «ы» в русском произношении есть результат тюркского влияния. Скорее всего, Бродский также читал у батюшкова о русском языке. И язык-то сам по себе плоховат. Груп пахнет татарщиной. Что за «ы», что за «ща», что за «ша», «ши», щи, «при», «тры». Из письма Гнедичу от 27 ноября 5 декабря 1811 года. Батюшков. Нечто о поэтии и поэзии. Москва. Современник. 1985. Страница 252. Сравни с известными строками из Будильянского стихотворения Петровского установка. Мы суффиксы уфиксы введем глаголы в причастие предлог «дабы бы» Не могли монголы так скоро изучить наш слог. Петровский, Галька, Москва, Круг, 1927. Гнусное соитие с воющей «ы» трагедией намекает на русскую похабщину, гусарскую азбуку Лонгинова. «Ы» — буква, слов не начинает. «Ы» — блядь, кричит, когда кончает. В одной из рабочих тетрадей Бродского по памяти записаны отрывки из гусарской азбуки. Вот к чему, кому приравнивается трагедия у Бродского. И все стихотворение есть вызов хаосу, распаду материи. Это развернутая метафора того, что в кратчайшем варианте звучит как сказанное в лицо смерти. Fuck you. Смерть. Было весьма вероятно, что болезнь постепенно сделает Бродского неспособным к работе инвалидом и что он умрет на больничной койке или операционном столе. Но приходит смерть к нему как тать и жизнь внезапно похищает. Державин. Вечером в субботу 27 января 1996 года он набил свой видавший виды портфель рукописями и книгами, чтобы завтра взять с собой в Саут-Хедли. В понедельник Начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, он сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Там она и обнаружила его утром на полу. Он был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга, двуязычное издание греческих эпиграмм. Вестернах, любимых им за мгновенную справедливость, о такой смерти говорят одобрительно. «He died with his boots on умер в сапогах. Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно. Первоначально планировалось похоронить Бродского в Саут-Хедли. Он сам полагал, что там будет его могила. Но этот план по разным причинам пришлось отвергнуть. Из России от депутата Государственной думы Галины Старовойтовой пришла телеграмма с предложением перевести тело поэта в Петербург и похоронить его на Васильевском острове. Но это означало бы решить за Бродского вопрос о возвращении на родину. К тому же могила в Петербурге была бы труднодоступной для семьи. Да и не любил Бродский, возможно, как раз из-за его популярности свое юношеское стихотворение со строками «На Васильевский остров я приду умирать». Вероника Шильц, многолетний ближайший друг и адресат нескольких стихотворений, и Денедетта Кравери, которые посвящены римской элегии, договорились с властями Венеции о месте на старинном кладбище Сан-Микеле. В 1974 году в шутливом послании Андрею Сергееву Бродский выражал желание быть похороненным в Венеции. Хотя бесчувственному телу равно повсюду и сливать, лишенное родимой глины оно в алюви долины ломбардской гнить не прочь, понеже свой континент и черви те же. Стравинский спит на Сан-Микеле. Сергей, в 1997, страница 453 Бродского похоронили на протестантском участке кладбища, поскольку на католическом и православном не разрешается хранить людей без вероисповедания. Небольшой участок напоминает сельский погост, но за кирпичной стеной плещутся волны Венецианской лагуны. На скромном мраморном надгробии слова из элегии «Проперция» «Летум нон омне финит» «Со смертью не все кончается» проперции элегии. Надпись была выбрана вдовой поэта, знавшей о любви Бродского к проперцию и, в частности, к этой элегии, которой иногда присваивают название «Смерть Цинтии». Эта строка входит в эпиграф и к другой, высоко ценимой Бродским элегии «Смерть друга 1814 Константина Батюшкова». Переклички с элегией Батюшкова можно усмотреть в одном из поздних стихотворений Бродского «Шейму Сухини». Возможно, Ахматова — говорила с Бродским об этой элегии проперция в период их частого общения осенью 1965 года, так как именно тогда она перечитывала это стихотворение и сказала, что проперций — лучший элегик. Тименчик, Анна Ахматова, 1960-е годы, Москва, Водолей, Торонто, The University of Toronto, 2005, страница 271 зон так заметила, что Венеция – идеальное место для могилы Бродского, поскольку Венеция – нигде. Нигде – это тот же обратный адрес, который Бродский дает в начале одного из своего самых прекрасных лирических стихотворений. «Ниоткуда? С любовью». От автора. «Щедрую поддержку в работе над литературной биографией Иосифа Бродского я получил от колледжа, где работаю». Дартмут Senior Faculty Grant 1997, а также от фонда Уайтинга, Уайтинг Travel Grant 1997, и мемориального фонда Гугенхейма, Гугенхайм Фэллэшпип 2000. Довести до конца этот проект было бы невозможно без постоянного дружеского сотрудничества вдовы поэта Марии Бродской и Энн Шелберг, которым Бродский доверил распоряжение своим литературным наследием. Я глубоко благодарен Дэвиду Макфадиену, который позволил мне воспользоваться результатами его изысканий в архиве Бродского, хранящемуся в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербург, а также Якову Гордину, Михаилу Мильчику, Евгению и Надежде Рейном, Людмиле Штерн, Эре Коробовой, Борису Шварцману за предоставленные ими фотографии и рисунки. Внимательными и строгими читателями этой книги в рукописи были Арьев, Быков, Вайль, Томас Венслова, Гинсбург-Восков, Гордин, Гронос, Кушнер, Лосева, Марамзин, Полухина, Джеральд Смит и Барри Шер. Им всем моя сердечная признательность. Благодарю издательство «Молодая гвардия» за кропотливую и профессиональную работу над книгой. Лев. Лосев. Хронология жизни и творчества Бродского. Составлена полученной при участии Лосева. 1903, 7 ноября. В Петербурге в семье владельца типографии родился Александр Иванович Бродский, отец поэта. 1905-17 июня в Двинске ныне Даугавпилс, Латвия, в семье агента по продаже американских швейных машин «Зингер» родилась Мария Моисеевна Вольперт, мать поэта. 1940-й, 24 мая, в Ленинграде, в клинике профессора Тура на Выборгской стороне, родился Иосиф Александрович Бродский. В Европе уже почти 9 месяцев идет Вторая мировая война, Немцы оккупировали Польшу, Бельгию, Францию и бомбят Лондон. Советский Союз заключает мир с Финляндией и присоединяет Карельский перешоек к северу от Ленинграда. В результате пакта с нацистской Германией СССР оккупируют прибалтийские страны, западную Украину и Бессарабию. Внутри страны волна террора 1937-38 годов пошла на спад – хотя НКВД под руководством своего нового наркома Берии расширяет систему лагерей, ГУЛАГ. В Москве расстреляны Бабель и Мирхольд. Умер Булгаков. Отбыв срок заключения и ссылки в Караганде, художник Стерлигов поселяется в подмосковном городе Петушки. Арестованный вместе с ним, но освобожденный раньше Басманов, выставляет свои работы в Ленинградском союзе художников. Борис Леонидович Пастернак переводит «Гамлета». Цветаева зарабатывает 770 рублей в месяц с переводами и литературными консультациями. За комнату и питание в дачном поселке, в котором она живет с сыном-подростком, надо платить 1080 рублей в месяц. Летом выходит первый после 1922 года сборник стихов Ахматовой из шести книг, который той же осенью изымается из магазинов и библиотек. Ахматова начинает работу над поэмой «Без героя». В октябре переносит первый инфаркт. Роберт Музель в Швейцарии продолжает работу над романом «Человек без свойств». Выходит первая после переселения в США книга Одана «Как-нибудь в другой раз» «Another Time», включающая в себя стихи, которым предстоит стать классическими, в том числе «1 сентября 1939 -го. Выходят романы Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» и Уильяма Фолкнера «Деревушка». Нобелевская премия по литературе в 1940 году впервые с ее основания не присуждается из-за войны в Европе. В американском джазе – расцвет эры свинга, стиля, для которого характерно сочетание сложной аранжировки с виртуозными импровизациями. 1941. Август. Отец уходит в армию. Иосиф с матерью переселились на улицу Рылеева, дом 2, квартира 10. Дом на обводном был разбомблен в том же 1941 22 июня гитлерские войска вторгаются в СССР. В сентябре начинается блокада Ленинграда. 29 сентября немцы расстреливают в киевском бабьем-еру 30 тысяч евреев. 7 декабря 1941 года японская авиация бомбит Перл-Харбор. США вступают во Вторую мировую войну. Объявлены Первые лауреаты новой сталинской премии по литературе. Алексей Николаевич Толстой, Шолохов, Осеев, Тихонов, Симонов и другие. 23 августа арестован Данил Хармс. 31 августа в Елабуге повесилась Цветаева. 20 декабря расстрелян, по другим сведениям, умер в заключении от дизентерии, в Веденский. Пастернак заканчивает перевод «Ромео и Джульетты», Участвуют в противовоздушной обороне Москвы, уходят в армию со студенческой скамьи Слуцкий и Солженицын. 1942, 21 апреля. После блокадной зимы Мария Моисеевна с сыном уехала в эвакуацию в Череповец. По рассказам Натальи Грудининой в передаче Виктора Кривулина, Мария Моисеевна доверительно сказала ей, что женщина, которая присматривала за маленьким Иосифом в Череповце, крестила его. В оккупированной Франции Альберт Камю публикует роман «Чужой» и философское эссе «Миф о Сизифе» – один из фундаментальных текстов французского экзистенциализма. Томас Эллиот заканчивает четыре квартета. Роберт Музель умирает в Швейцарии, не закончив работу над «Человеком без свойств». 1943. В феврале завершен разгром немецких войск под Сталинградом. В одной из решающих битв Второй мировой войны Погибло более миллиона человек с обеих сторон. Выходит первая с 1934 года книга стихов Пастернака «На ранних поездах». Выходит трактат Жана Поля Сартра «Бытие и ничто». 1944. Возвращение семьи в Ленинград. Иосиф выучил наизусть первое стихотворение Пушкина. 31 июля во время разведывательного полета над Средиземным морем погибает Антуан де Сент-Экзюперин. Выходит сборник стихов Уистона-Одена на время. For the time being. 1945. 9 мая. Капитуляция Германии окончание Второй мировой войны в Европе. В феврале на фронте арестован Солженицын. Осенью Ахматову навещает в Ленинграде первый секретарь Британского посольства Исаия Берлин. 1946. В речи, произнесенной перед студентами и преподавателями Фултонского колледжа в США, Уинстон Черчилль говорит о том, что между Востоком и Западом Европы опустился железный занавес. 14 августа выходит постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», до предела ужесточившей идеологический контроль над культурой. Уничтожен тираж книги стихов Ахматовой. Герой войны маршал Жуков подвергается опале. 1947. Сентябрь. Иосиф пошел в школу, номер 203, на улице Салтыкова-Щедрина, кирочный бывшую Анненшуле. Вышел роман Альбера Камю «Чума». 1948. Отец вернулся из армии, из Китая, поступил на работу в военно-морской музей, где заведовал фотолабораторией. Начало кампании по борьбе с космополитизмом, гонение на евреев продолжавшийся до смерти Сталина в 1953 году. 30 января Борис Пастернак читает группе московских актеров стихи из романа, над которым работает «Зимняя ночь», «Гамлет», «Рождественская звезда» и другие. Элиот публикует заметки к определению культуры. В этом же году он получает Нобелевскую премию по литературе. Роман Уильяма Фолкнера «Осквернитель праха». 1949 в ходе ленинградского дела подверглась репрессиям партийная верхушка города. 6 октября арестована возлюбленная Пастернака Ольга Ивинская. 6 ноября арестован в третий раз сын Ахматовой Гумилёв. Нобелевскую премию по литературе получает Уильям Фолкнер. Джазовый трубач Майлз Дэвис выпускает альбом «Birth of the Cool», знаменующий наступление эры изысканного нового джаза. Другие выдающиеся представители этого направления Кенни Кларк, Диззи Гелеспи, Чарли Паркер и Телониус Монк. 1950-й. В рамках чистки офицерского корпуса от лиц еврейской национальности Александр Иванович Бродский был демобилизован, после чего перебивался мелкими заметками в ленинградских газетах, фотографировал для ведомственных многотиражек. После третьего класса Бродский перешел в школу номер 196 Маховой улице. В течение года Пастернак переносит два инфаркта. Работа над романом прерывается. 1951. 5 января в Москве умер Андрей Платонов. Вышли трактат Альбера Камю ⁇ Человек бунтующий ⁇ роман Сэмюэля Беккета ⁇ Малон умирает ⁇ роман Уильяма Фолкнера ⁇ «Реквием по монахине ⁇ сборник стихов Уистина Одена ⁇ Ноной ⁇ 1952. Арест группы известных медиков еврейского происхождения, названных врачами-убийцами. Официальный антисемитизм достигает высшей стадии. Циркулируют слухи о насильственной депортации всех евреев в Сибирь. Во Франции опубликована пьеса Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». 1953. Сентябрь. Иосиф пошел в 7 класс в школу номер 181 в соляном переулке. 5 марта умирает Сталин. В июне арестован Берия, расстрелянный в декабре по приговору суда. В январе у Пастернака обширный инфаркт. В марте он возобновляет работу над доктором Живаго. 1954. Остался на второй год в седьмом классе. Подал заявление в морское училище, куда его не приняли. Перешел в школу номер 289, на Нарвском проспекте, где продолжил учебу в седьмом классе. В журнале «Знамя» опубликованы стихи Пастернака из доктора Живаго. Выходит повесть Оренбурга «Оттепель», критикующая некоторые черты сталинского общества. Названием повести начинают обозначать последующие годы относительной либерализации. Вышел роман Уильяма Фолкнера «Притча». Нобелевскую премию по литературе получает Эрнест Хемингуэй. 1955. Сентябрь. Семья Бродских переехала в дом Мурузи, улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, дом 27, квартира 28, где они получили полторы комнаты в коммунальной квартире на втором этаже. 5 ноября Бродский уходит из восьмого класса. Сборник стихов у Истона Одана «Щит Ахилла». 12 марта в возрасте 34 лет умер великий саксофонист Чарли Паркер. 1956 Работает фрезеровщиком на заводе номер 671, старое название «Арсенал». После этого работал в больнице, в морге, кочегаром в бане, матросом на маяке и так далее. Первые поэтические опыты. 25 февраля на 20-м съезде КПСС Хрущев произносит секретную речь, разоблачающую злодеяние Сталина. 13 мая многолетний руководитель Союза советских писателей Фадеев кончает жизнь самоубийством. Выходит первый выпуск «Альманаха. Литературная Москва». В октябре восстание против коммунистического режима в Венгрии жестоко подавлено советскими войсками. 29 октября начался Суэцкий кризис. Война между Израилем и Египтом, приведшая страны Запада и Советский Союз на грань вооруженного конфликта. В октябре студенты Ленинградского технологического института Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобушев и другие выпускают стенгазету «Культура». 7 ноября в Ленинграде арестовывают за выкрикивание антисоветских лозунгов студента университета Красильникова, харизматического лидера группы молодых поэтов, впоследствии получившей название «филологическая школа» Виноградов, Герасимов, Еремин, Кондратов, Кулле, Лившиц, Лосев, Михайлов Уфлинд. 26 июня в возрасте 35 лет в автомобильной катастрофе погиб Клиффорд Браун, джазовый трубач-виртуоз, смотри стихотворение Бродского «Памяти Клиффорда Брауна». Вышел роман Альбера Камю «Падение». 1957. Лето. Работа в геологической экспедиции на севере Архангельской области, в районе Белого моря. «Осень. Знакомство с Гординым. В студии при газете «Смена». По словам Бродского, одно из первых литературных знакомств. Познакомился с Олегом Шахматовым, Александром Уманским и Георгием Гинзбургом Восковым. Первые геологические стихи. «Прощай, позабудь». Работа. Тост. Неопубликованные стихи. «Кот. Он был тощим, облезлым, рыжим». Я очень часто несу чепуху. Снова по небу плывут облака. Ты погасил свет. Не вошедшее собрание. Шопен. На июньском пленуме ЦК КПСС Хрущев одерживает победу над своими соперниками Молотовым, Маленковым, Булганиным. 4 октября в СССР запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Гонка вооружений между СССР и США вступает в новую стадию. На Западе, в особенности в США, отмечается всплеск интереса к России, в том числе к изучению русского языка и литературы. Официальная кампания против либерально-критического романа Дудинцева «Не хлебом единым» знаменует начало нового ужесточения идеологической политики. Советские издательства – отказываются выпускать «Доктора Живагу». 22 ноября роман выходит в Милане на итальянском языке. Нобелевскую премию по литературе получает Альберт Камю. Вышел роман Уильяма Фолкнера «Городок», вторая часть трилогии о семействе Сноуксов. 1958. Лето, осень. Работа в экспедиции в Архангельской области. Село Малашуйка на Белом море, поселок Перша-озеро. Получает отсрочку от военной службы в связи с болезнью отца. Инфаркт. Осень. Посещает вольнослушателям лекции в Ленинградском университете. Октябрь. Гладиаторы. Простимся. До встречи в могиле. Ноябрь. Выступление Бродского на заседании Студенческого научного общества филологического факультета ЛГУ. Обсуждая доклад Гордина, Бродский процитировал книгу Льва Троцкого «Литература и революция», что привело к скандалу с руководителем СНО, профессором Наумовым. Предположительно, после этого эпизода Бродский попадает в поле зрения КГБ. 2 декабря. Вечер в гостях у Елены Валихан на Васильевском острове. Смотри станции. Ни страны, ни погоста. 3 декабря. Стихи о принятии мира. Все это было, было. Другие стихи. 1958 года. Художник, он верил в свой череп. Еврейское кладбище около Ленинграда. Петухи, звезды еще не погасли. И вечный бой, памятник Пушкину. И тишина, и более ни слова. Стихи под эпиграфом «Каждый пред Богом Наг». Неопубликованные стихи. М.С. Вешалка. Вы оставляете на вешалке пальто, не вошедшее в МС. До свидания. Мы бродили разными путями. 22 июля в Ленинграде умер Зощенко. Роман Пастернака «Доктор Живаго» становится международным бестселлером. Он выходит в переводах в Англии, США, Германии, Франции, Португалии, Бразилии, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Израиле, Турции и Иране. 14 октября умер Заболоцкий. 23 октября Пастернаку присуждена Нобелевская премия. С этого момента начинается беспрецедентная в послесталинские времена травля писателя. 31 октября на собрании московских писателей среди других с речью осуждающей Пастернака выступает Слуцкий. 1959. Лето. Работа в экспедиции в Восточной Сибири. Алданский щит. Сентябрь. Выступление вместе с Гординым в Ленинградской консерватории перед группой студентов-композиторов. С этого времени дружба Бродского с композитором Борисом Тищенко, учеником Шостаковича. Октябрь. На квартире у Ефима Славинского состоялось знакомство с Евгением Рейном. Чуть позже Бродский познакомился с Анатолием Найманом. Ноябрь. Знакомство с Владимиром Уфлиндом и Булатом Агуджавой, но устроенных Глебом Семеновым чтениях во дворце культуры работников промкооперации. Весь год к выступление перед молодежной аудиторией. Другие стихи 1959 года. Лирика. Через два года. Одиночество. Когда теряет равновесие. Рыба зимой. Рыбы зимой живут. Стихи об испанце Мигуэле Серветте, еретике, сожжённом кальвинистами. Истинные случаи иногда становятся притчами. Стихи о слепых музыкантах. Слепые блуждают ночью. Пилигримы. мимо ристалищ, Капищ. Неопубликованные стихи. М.С. Может быть, я не нетленный. Мелкотемье, Привыкать чудесам. Посвящено Ферховскому. Время, секунды, минуты. Он вернется. Стихи о Сереже Вольфе, который ходит в слухи, пишет для Акимова, проходя мимо. Земля. Не проклятая, не грешная. Декларативные стихи. Дойти ни томом, ни домом. Наша вера останется. Стихи о зеркале, висящем над кухонной раковиной. Над рыжими толмудистами. «Маленькая баллада о куске хлеба» — пишутся баллады. «Сонет к зеркалу» — «Не осуждаем позднего раскаяния». «Критерии» — «Маленькая смерть собаки». «Умывание» — «Ноги офицера». «Белые стихи в память о жене соседа» — «Трамваи, которые бывают переполненными». «Воспоминания о полевом сезоне 1958 года» — «Солнце опускается на край». «Июльское послесловие» — Прощай, прощай, мое творенье. Колыбельная всем, любовь моя, На улицах ночь, ночь. Лишь спустится полуночная мгла. Стихи о пространстве, земные пути короче. Белый лист предо мною. Не в малое собрание. Индустриальное утро. Нобелевскую премию получает итальянский поэт Сальваторе Квазимодо. Вышел роман Уильяма Фолкнера «Особняк», заключительная часть трилогии о Сноупсах. 1960. 7 января. Бродский вместе с Рейном встречает Рождество у Бориса Понизовского, которому привезли из Москвы мышнописные копии Крысолова, поэмы «Горы» и поэмы «Воздуха Цветаевой». Весь вечер они читают эти поэмы вслух. 14 февраля. Первое крупное публичное выступление на турнире поэтов в Ленинградском дворце культуры имени Горького с участием Кушнера, Горбовского, Сосноры и других. Чтение еврейского кладбища вызывает скандал. Февраль. Камни на земле. Это стихи о том, как лежат на земле камни. Март. Определение поэзии. Запоминать пейзажи. Апрель. Поездка в Москву к Борису Слуцкому. Смотри стихотворение Лучше всего спалось на Савеловском. Птица, скульптура. Все как полагается. Весна. Публикация Бродского в сам журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис», номер 3. КГБ всерьез заинтересовался Бродским. Лето. Путешествие с Гинзбургом Восковым на Тянь-Шань, где Бродский дважды тонул, один раз переходя в горную реку, второй пытаясь пройти под скалой, которая находилась в воде. 22 августа. Книга. Путешественник наконец обретает ночлег. Лето-осень. Знакомство с Бобушевым. Осень. Первый вызов КГБ и недолгое задержание в связи с участием в альмонахе «Синтаксис». Ноябрь. Поездка в Москву. Знакомство с Горбаневской. Декабрь. Знакомство со студенткой из Польши Зофией Капустинской. Чтение польской поэзии. 9 декабря. санет «Сонет». К Глебу Горбовскому «Мы не пьяны, мы, кажется, трезвы». 10 декабря. Элегия. Издержки духа, выкрики ума. Включено в стихотворение и поэмы. 1965. 11 декабря. Теперь все чаще чувствую усталость. Середина декабря. Поездка коллегу Шахматову в Самарканд. План побега в Афганистан или Иран на самолете. По возвращении бродский Написал об этом рассказ, изъятый при обыске и по сей день не найденный. У него обнаружен порог сердца. 28 декабря. Сонет. «Переживи всех». Другие стихи 1960 года. Песенка о Феде Добровольском. «Желтый ветер маньжурский». Памяти Федя Добровольского. «Мы продолжаем жить». Глаголы. Меня окружают молчаливые глаголы. Сад. «О, как ты пуст и нем». В осенней Плумгле. Стрельнинская элегия. Дворцов и замков свет. Дворцов и замков. Через два года нет, мы не стали глуши или старше. Песенка по холмам Поднебесья. Памятник. Поставим памятник. Слава! Над утлой мглой столь ранних поколений. Вальсок. Проснулся я и нет руки. Описание утра когда вагоны раскачиваются. Неопубликованные стихи. Хроника. Умер президент Пик. Романс о мертвом Париже. Женщины до в Париже мертвы. Описание утра. Как вагоны раскачиваются. Тебя любовником внизу. М. Глинка. Над столетием скудости и спешки. Велосипедиста съезжающего с моста. Гвоздики твои умирают. Где же эта ограда, из-за которой свист? Миновала пора. Мы приходим в мир. Ночь грязные тучи. Плохое стихотворение. Мой милый друг. Помню рабочих бледных. Река, как подобает поэту. Россия. Сына взяли, и мать больна. Теперь прощай. 14 домиков на равнине. Эпитафия. Помни меня». Баллада о Лермонтове. «Поговорим о человеке». 1959-1960. Под вопросом. опубликовано в книге Гордина. «Перекличка во мраке». Иосиф Бродский и его собеседники. Санкт-Петербург. 2000 -й. Стихи, не вошедшие в М.С. Каин. 1959-1960. «Осенний туман, окаменевший, сонный». 1959-1960. Из книги-стихотворений поэмы. Воспоминания. «Белое небо крутится надо мною». 4 января в автокатастрофе погиб Альберт Камю. 30 мая умер Борис Пастернак. Вышел сборник стихов. У Истона Одена посвящается Клио. 1961 январь. Стихи. Зачем опять меняемся местами? Теперь я уезжаю из Москвы. Наступает весна. Пресловутая иголка в не менее достославном стое. Февраль-март. Упражнение в конформизме. Теперь чем заняты друзья? Приходит время сожалений. Март. Во Всесоюзном научно-исследовательском геолого институте в зале ученого совета Бродский принимал участие в вечере поэтов-геологов вместе с Леонидом Агеевым, Яковом Гординым, Александром Городницким, Сергеем Шульцем и другими. Сборник стихов участников этого вечера был размножен на ротаторе в Нигри 27 февраля. Поэт Лев Куклин устроил скандал по поводу стихов Бродского. 7 марта. Стихи. «Приходит март, я служу». Апрель. Поэма три главы. «Когда-нибудь болтливый умник». Богоматери предместья святые отцы предместья, святые младенцы предместья. Май. Поэма «Гость». Друзья мои, ко мне на этот раз. Первая половина года. Петербургский роман. Поэма в трех частях. «Забудь себя» и ненадолго. Закончен в 1962 году. 1 июня. В письме «На юг» из цикла «Июрская интерметсу. «Ты уехал на юг, а здесь настали теплые дни». Июнь. В якутской экспедиции, из которой Бродский уехал до начала полевого сезона по причине конфликта с начальником геологической партии. В Якутске купил книгу стихов Евгения Боротынского, который стал одним из его любимейших поэтов. 19 июня в Якутске написаны «Памяти Боротынского», поэты пушкинской поры, «Стук», «Свивает осень в листьях эти гнезда» и «Чульман, чульман деревянный». 28 июня. Затем, чтобы пустым разговорцем. 29 июня. Витезлов незвал. На Карловом мосту ты улыбнешься. Голос на белокаменной, кирпичной. Уезжай, уезжай, уезжай. 30 июня. Песенка для геологов. Солнце-луч под сопками погас. Написано в усть мае, Якутия. 7 августа в Комарове Рейн. Знакомит Бродского с Ахматовой. «Осень» — устроился лаборантом на кафедру кристаллографии Ленинградского университета. Прочитал «Камень» и «Тристия» Мандельштама. Первое знакомство с прозой Капки Набокова, пьесами Беккета. В журнале «Русская миграция и современные записки» читает стихи Цветаевой, Ходосевича, Георгия Иванова. 4 сентября — посвящение Глебу Горбовскому «Уходить из любви» В яркий солнечный день безвозвратно. Сентябрь-ноябрь. Работа над поэмой «Мистерии шествия». Написаны стихи «По выпуклости гладкости асфальта» и «Нет ничего томительней и хуже». Ноябрь. Сонет. Мы снова проживаем у залива. 28 декабря. Рождественский романс «Плывет в тоске необъяснимой», посвященный Рейну. Другие стихи. 1961 года. Мне говорят, что нужно уезжать. Воротишься на родину, ну что ж. Да, мы не стали глуше или старше. Я как у лис. Зима-зима, я еду по зиме. Без смерти у смерти не прошу. В темноте у окна, в темноте у окна. Люби проездом родину друзей. Воротишься на родину, ну что ж. Пьеса с двумя паузами для сакс бритона. «Металлический зов полночь». Романс «Ах, улыбнись», Ах, улыбнись во след, взмахни рукой. Современная песня. Июльское интермеццо, Девушки, которых мы обнимаем. Августовские любовники. Августовские любовники приходят с цветами. Проплывают облака. Слышишь ли, слышишь ли ты в роще Детское пение? Приходит время сожалений. Неопубликованные стихи. Самому себе. Рядом вечно шумит. Русская готика. Стихи для голоса и кларнета. «Я — сын предместья, сын предместья, сын предместья. Сонет. Остались на окраинах дома. Живу без любви к вокзалам». «Васильский остров. Одинокий проходят в переулке притихшим». «Песня нерешительного лунатика. Отдай моим глазам обычный подоконник». Глава, не включенная в поэму «Шествие». «Полночный вальс. Туман с маховой». Прощание с коллекторами, геофизики и коллекторы, не вошедшие в МС-стихи 1960 года, меланхолическая баллада, жил-был среди нас один чудак, если только дано еще раз, закат в последних этажах, Заветный же становясь чашей, и в наше время можно человека, и фургоны катятся по плохим автострадам, когда видят только уста, пальцы твои и уста. Мы сделаем лунатика героем кошачьи стихи. В последнюю минуту ты. Мы посещаем время от времени крупные города. Наши вещи всюду, но где же мы? Ночью в кладбищенской церкви. Продолжается жизнь. Продолжается жизнь. Проза из неопубликованного. Конец 1950-х или начала 60-х. Последний волшебник. Рассказ. Сегодня мы хороним Сашу Лучанского. Рассказ. То, что мы любим. Рассказ. Вспаханное поле. Рассказ. Все время кажется, что он не влезет и заденет. Отрывок из мемуаров. 12 апреля. Полет Юрия Гагарина в космос. 4 мая. Издан указ о борьбе с тунеядством. 30 октября. На 22 съезде КПСС принято решение о выносе тела Сталина из Мавзолея. Вышли избранные Марины Цветаевой и сборник Анны Ахматовой стихотворения 1909-1960. 1962. 2 января. Борис Тищенко знакомит Бродского с Мариной Басмановой. 7 января. К Шульцу свадебные стихи. Благословенный перелом. 10 января. Дни равнодушия в розе похвалы. 23 января. Мой голос торопливый и неясный. 27 января. Стихотворение. Письмо к А.Д. «Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова». 29-31 января. Бродского вызывали в Ленинградский КГБ в связи с делом Уманского и Шахматова и два дня держали во внутренней тюрьме. Февраль. Санет. Прошел январь за окнами тюрьмы. 2 февраля. Я обнял эти плечи и взглянул. Первое стихотворение цикла «Песни счастливой зимы» 1962-1963. Зима. Поездка с Мариной Басмановой, Эрой Коробовой и Анатолием Найманом в Псков. Знакомство с Мандельштам Надеждой Яплиной. Весна. Знакомство с сотрудником журнала «Костер» Лившицем Лосевым. Апрель. Поэма «Зофья». В «Сочельник я был зван на пироги». 21-25 апреля. Прошел сквозь монастырский сад. 10 мая. Выступление вместе с другими молодыми на заседании секции поэтов в Красной гостиной Дома писателей. Ведущий — поэт Браун. Бродский читал поэму «Зофья». По этому поводу Лев Куклин устроил очередной скандал. 25 мая. Шахматов и Уманский осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы. 29 мая посвящается Ларьку в прекрасных солнечных лучах из собранием Рамзина. 31 мая посвящается СВ, когда здесь изредка бываю. 2 июня пишет станции городу, да не будет дано. 4 июня ни тоски, ни любви, ни печали посвящено МБ. 6 июня Стихотворение «Диалог». Там он лежит на склоне. памяти Пастернака. Инструкция о печаленном. Я ждал автобус в городе Иркутске. Из собрания Марамзина. 7-9 июня стихи «Под вечер он видит, застывший в дверях». 24 июня. На день рождения Ахматовой написал стихотворение А. А. Ахматовой, закричат и захлопочут петухи» и «Церквами, садами, театрами». В этом же году посвятил Ахматовой другие стихи. Когда подойдет к изголовью, явление стиха, не жаждал являться до срока, утренняя почта для А.А. Ахматовой из города Сестрорецка в кустах Финляндии бессмертной. 28 июня. В тот вечер возле нашего огня. Затем, чтоб пустым разговорцем. 18 июля. Дорогому Д.Б. Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе. 14 августа. Отрывок. На вас не поднимается рука. Конец лета. Недолго работает в Эмбенской экспедиции в Негри, в северном Казахстане. В сентябре расстается с экспедицией уезжает в Москву. Смотри стихотворение «Ночной полет». В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч. 22 сентября. Уволен из Внегри за прогул безуважительной причины. Осень. Дебют Бродского переводчика в книге «Заря над Кубой». Октябрь. Все чуждо в доме новому жильцу. 10 октября. Пограничной водой наливается куст. 20 ноября. Я шел сквозь рощу, думая о том. Ноябрь. Откуда к нам пришла зима? Санет. Мы снова проживаем у залива. Топилась печь, огонь дрожал во тьме. Ноябрь, первая публикация. Стихотворение для детей «Баллада о маленьком буксире» в журнале «Костер» 1962, номер 11. Осень и зима. Бродский живет в Комарове на даче ученого-биолога Берг, где работает над песнями «Счастливой зимы». Тесное общение с Ахматовой, знакомство с Жермунским. Другие стихи 1962 года. Уже три месяца подряд. Загадка Ангелу. Мир одеял разрушен сном. Крик в Шереметьево, что ты плачешь. Я памятник воздвиг себе иной. Мы вышли с почты прямо на канал. На титульном листе. Ты, кажется, искал здесь? Не ищи. Огонь, ты слышишь, начал угасать. Они вдвоем глядят в соседний сад. От окраины к центру. Вот я вновь посетил. Притча. Пусть дым совьется в виде той петли. Сонет. Я снова... Слышу голос твой тоскливый. Ты поскачешь во мраке По бескрайным холодным холмам. Не то вам говорю, не то, Что ветру говорят кусты. Сток сена и загон овечий. Стекло, ступенька за ступенькой, Дальше вниз. 1962-63. Семейный альбом. Не мы ли здесь, о, посмотри, Зима 62-63. Вдоль темно-желтых квартир 1962-63. Черные города. 1962-63. Холмы. Вместе они любили сидеть на склоне холма. Экс Ориенте. Да, точно так же, как Тит Ливий. Он. Два сонета. Первый. Великий Гектор стрелами убит. Второй. Мы снова проживаем у залива. Неопубликованные стихи. Спортсмен. «В деревне никто не сходит с ума» 1961 62 Часы звонят между книг. Смерть приди украдкой. Булыжник узнает. Стихи, не вошедшие в МС. «День благодарственный настал, зная, что ты захочешь. Появится ли кто-нибудь меж нас? Разделение ни жизнью, ни временем. Я жил в снегах. Богоматерь предместия. Каждый живет для себя». В отведенный час он ложится. Детские стихи. 6 часов под Новый год. Как небесный снаряд. Вариант — отряд. Слон и Маруська. Маруська была, не считая ушей. Самсон. Кот Самсон прописан в центре. Опубликованный Горденом в Искорке. 1989, номер 4. Сценарий короткометражного фильма «Баллада о маленьком буксире». 1962. -й. Дерево. Драматические сцены. 1960 -е. Переводы. В Москве вышла антология кубинской поэзии Заря над Кубой. Москва художественная литература. 1962, в которой включен перевод Бродского стихотворения Пабло Армандо Фернандеса. Мои уста не скажут. Ни ложь, ни правду сердца моего. «Амар Хаям. Еды в Иране нет. Рубаи не опубликовано. Публикации. Периодики. «Костер», номер 11, ноябрь 1962, -го. баллада о маленьком буксире «Это я, мое имя Антей», сокращенный вариант. 6 июля умер Уильям Фолкнер. 29 августа, 8 сентября, Советский Союз посещает 88-летний Роберт Фрост. 4 сентября в Комарове он встречается с Ахматовой, который читает ему свое новое стихотворение «Последняя роза», с эпиграфом из бродского В ноябрьском номере журнала «Новый мир» напечатана повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1 декабря Хрущев устраивает разнос молодых художников на выставке в московском Манеже. Вышел сборник эссе Уистона Одена «Рука красильщика». 1963, 29 января, внутри, 30 января. Узнав о кончине накануне Фроста, Бродский написал на смерть Роберта Фроста. «Значит, и ты уснул». Январь. Деревья окружили пруд. 7 февраля. К садовой ограде. Снег в сумерках кружит-кружит. Зима. Семейный альбом. «Не мыли здесь?» О, посмотри. 5 марта. Стихи, посвященные Рейнам. Жене и Гале. В роще зеленый. 7 марта. Датирована большая легия Джону Донну. Джон Дон уснул. Май. Работает над поэмой «Исаак и Авраам». «Идем, Исаак! Чего ты встал? Идем!» Первоначально была посвящена Марине Басмановой. 24 мая. Мейлах подарил Бродскому на день рождения антологию новой английской поэзии. Москва, 1937. 24 июня. Стихотворение, посвященное Ахматовой. «Блестит залив, и ветер несет». Июнь. Пишет другу-стихотворцу. Нет, не посетует муза. И неопубликованное «Выдохи чаще, чем вдохи». Август. Подтверждается дым из трубы. 5 октября в Комарове. Стихотворение «Вот я вновь принимаю парад». Октябрь. Из старых английских песен Заспорит ночью мать с отцом. Горячая изгородь. Снег скрыл от глаз гряду камней. Замерзший повод сжет ладонь. Зимняя свадьба. Я вышла замуж в январе. Переселение. Дверь хлопнула, и вот они вдвоем. Среди зимы. Дремлют овцы. Спят хавронии. Опубликовано в журнале «Костер» 1966, номер 1, под названием «Январь». Осень. Работа над поэмой «Столетняя война». С той глубиной, в которой оспа спит. Пишет стихи в деревянном доме в ночи. Поездка в Калининград и Балтийск. В качестве корреспондента журнала Костер смотри стихи Айным Альтем Архитектам ин Ром 1964. 15 октября. Знакомство с Лизией Корнивной Чуковской и Владимиром Корниловым в Комарове у Ахматовой. В записных книжках Ахматовой зафиксированы также встречи 18 октября и 28 ноября. Осень. Неотправленное письмо в одной из центральных газет по поводу реформы русской орфографии. 21 октября. Лернер позвонил Бродскому и попросил его зайти в Народную дружину номер 12 для разговора. 29 ноября. В вечернем Ленинграде публикуется фильетон Ионина, Лернера и Медведева около литературный «Трутень», начавший травлю поэта. 13 декабря. Руководство Ленинградской писательской организации санкционировало Преследование Бродского. Вскоре после этого Бродский уехал в Москву. 20 декабря. Встреча с Ахматовой и Чуковской у Ардовых. 27 декабря. Военный совет у Ардовых с участием Ахматовой. Решено, что Бродскому можно избежать ареста, если лечь с помощью знакомых психиатров в психбольницу имени Кащенко и получить свидетельство о психической неустойчивости. Декабрь. Отголосок дальних бурь. В замерзшем песке трехцветных птичек голоса. Прилив. Вернее песка с морской водой. В 1963 году Бродский впервые читает Библию и божественную комедию Данта, а также философические письма Чадаева. Другие стихи 1963 года. Бродский объединил лирику 1962-1963 годов в цикл Песни счастливой зимы, дополнив его новыми стихами 1964 года. Первое. «В твоих часах не только ход, но тишь». 1963. Второе. «Я обнял эти плечи и взглянул». 62. Третье. «Все чуждо в доме новому жильцу». Октябрь 62. Четвертое. экс Ориенте. Да, точно так же, как Тит Ливий, -ли он. Пятое. «Деревья окружили пруд». Шестое. «Что ветру говорят кусты». Седьмое. Притча. Пусть дым столетия в виде той петли. Восьмое. В замерзшем песке. Было посвящение М.Б. В 1972 году снято автором. Девятое. Окна. Дом на отшибе сдерживает грязь. Десятое. В горчичном лесу. Гулка дятел стучит по пустынь. Одиннадцатое. Телефонная песня. Во след затем последует другой. Двенадцатое. Песни «Счастливой зимы», написана в январе 1964 года. Мои слова, я думаю, умрут. Покинул во тьме постель. Сток сена и загон овечий. Шум ливня воскрешает по углам. Зажегся свет, мелькнула тень в окне. Полевая эклога, стрекоза задевает волну. Ты — ветер, дружок, я — твой лес. 1963-1964, Рождество 1963 года, Спаситель родился. 1963-1964, Ломтик медового месяца, Не забывай никогда. Неопубликованные стихи Булыжник узнает, Плоти гипсовый пир, Две печки топятся и хлеб. Зов с послесловием «Когда бы ты не приехал, хорошо». Озерный край. Нет сосен, шум, нет тусклый цвет, нет свет. Песенка после Второй мировой войны, когда кончается война. Предметы были разъединены. Ручей, зная, что ты захочешь. Элегии станции к Дмитрию Бобушеву. Первая элегия, какой простор для вдохновения. Вторая станция. Но странно, друг, что в этот бедный час стихи не вошедшие в МС. Все эти праздники белой стаи. когда ты не вернулся, хорошо. На смерть Иосифа Бродского. По-прежнему, о чем в последний миг. Расстаемся совсем, Теряю небо, землю возлюбив. Избыток жизни, бьющийся во мне. Неоконченное стихотворение Петров, молодцеватый, лысый. Стихи на случай. Ода. Осени глазый, славный пасек Эри Коробовой по одной строфе на каждые полминуты. Эра спит в своей кроватке. Зима 1963 64 года. Переводы. Милан Ракич. Желание. Вечером сегодня станешь предо мною. Тин Августин Уевич. Высокие тополя. В книге Поэты Югославии, Москва, художественная литература, 1963. -й». Константы Ильдефонс-Галчинский. В лесничестве заговоренные дрожжи, конь в театре. Неопубликованные переводы. Роберт Фрост. Паром ночным густым. Рэндал Джарл. Там вдалеке, высоко над равниной. Без даты. Роберт Лоуэлл. Канун Рождества у подножья памятника Хукеру. «Павшим за союз», без даты. «Томас Гуд», «Серенада», «Виттемор Рит. «День в иностранном легионе», середина 1960-х. Проза 1960-х годов из неопубликованного «Герои на том свете», рассказ из рассказов о христолюбивом воинстве. Летчик-испытатель, совершенно секретно, случка. «Однажды, дважды и трижды на земле были джунгли». Осень 1962-1963 под вопросом.